«Между тем, виконт мистера Роулия», — подсказал я. «Мой виконт», — повторил он. «Да, сэр, я говорил, что вы иное дело. А теперь, увидав вас, снова повторю это». Я не мог удержаться от улыбки, и мошенник увидел ее в зеркале. Он тоже улыбнулся мне. «Да, опять повторяю это, мистер Анн», — проговорил Роулий. «Я знаю, где раки зимуют. Я понимаю, когда джентльмен — джентльмен». «Мистер Поуль может убираться к чёрту со своим виконтом. Прошу прощения за то, что говорю так свободно». Вдруг прервал он свою речь и вспыхнул пунцовым румянцем. «Мистер Поуль говорил мне, что не следует так болтать». «Дисциплина прежде всего», — подтвердил я. «Следуйте примеру старшего». После этого мы обратили внимание на моё платье. Я с удивлением заметил, что оно мне было совершенно впору. Не сидело на мне а-ля дьявол, как сидит солдатская форма или одежда, купленная готовой. Все части костюма красиво облегали меня. Так приходится только произведение искусного артиста, сшитое на любимого клиента». «Это удивительно», — заметил я. «Платье мне совершенно впору». «Действительно, мистер Анн, вы оба точно сделаны по одной мерке», — сказал Роулий. «Кто? Кто оба?» — спросил я. «Вы и Виконт. Чёрт возьми, уж и платье это на мне не его ли?» однако Роулий успокоил меня. Как только зашла речь о моем приезде, граф передал вопрос о гардеробе в руки портного, шившего на него самого и на моего двоюродного брата. «Благодаря слухам о нашем сходстве мне шили платье по мерке Олена». «Но все было сделано специально для вас, мистер Анн. Уверяю, граф ничего не делает в половину». Топили камин, заказали самое тонкое платье. отдельно волокея приучали к его должности. «Ну», — сказал я. «Камин топится хорошо, платье отличное. А что за лакей, мистер Роули?» «Одно следует сказать в пользу моего кузена, то есть виконта мистера Поуля. У него прекрасная фигура». «О, не впадайте в заблуждение, мистер Ан проговорил Роули. «Его шнуруют в корсет». «Полно, полно, мистер Роули», возразил я. «Не увлекайтесь, не обманывайтесь. Самые великие люди древности, включая Цезаря, Аннибала и папу Иоанна, «Были бы рады в наше соленом лета носить корсет. Это общее несчастье», — сказал я и поклонился себе в зеркало, как бы собираясь танцевать минуэт. Когда результат так удачен, как этот, кто же не станет восхищаться и аплодировать? Мой туалет окончился. Теперь меня ожидали новые сюрпризы. Моя комната, мой слуга и платье оказались лучше, нежели я мог надеяться. Затем обед послужил откровением того, на что может быть способен человек. Я даже не воображал, чтобы повар из обыкновенного бычьего или бараньего мяса был способен создавать такие тонкие блюда. Вино оказалось превосходным на вкус, а доктор – отличным собеседником. И я не мог отогнать от себя мысли о том, что все это богатство и изобилие могло сделаться моейю собственностью. Да, для солдата, питавшегося из походного котла, для пленника, получавшего казенную порцию – Для беглеца, испытавшего весь ужас закрытого фургона, перемена была заметной. Глава 17. Шкатулка. Едва доктор пообедал, как извинился и поспешил к своему пациенту. Почти сейчас же и меня повели по высокой лестнице по нескончаемым коридорам к моему дяде графу. До сих пор перед моими глазами были только доказательства значения и богатства этого важного человека. но с ним самим я еще не видался. Вспомните при этом, что с самого детства его унижали в моем мнении. Первые иммигранты не могли заслуживать сочувствия того общества, в котором жил мой отец. Даже впоследствии все сведения, полученные мною о дяде, были какого-то сомнительного характера. Сам Роман нарисовал мне не особенно симпатичный портрет графа, поэтому, войдя в его комнату, я устремил на него критический взгляд. Мой внучатый дядя лежал высоко в подушках на маленькой складной кровати, размером не больше походной койки. Дышал он тихо и незаметно. Дяде было около 80 лет, и на вид он не казался моложе. Не то чтобы множество морщин покрывало его лицо, но чудилось, будто из его тела исчезла вся кровь, будто он уже потерял все краски жизни, будто его глаза, которые он постоянно закрывал, чтобы свет не тревожил их, выцвели и полиняли. В чертах больного проглядывало что-то хитрое, вселявшее в меня неприятную тревогу. Этот старик, лежавший со сложенными руками, напоминал мне паука, поджидающего добычу. Говорил он плавно и вежливо, но его голос звучал тихо, едва слышнее вздоха. «Добро пожаловать, месье Левиконт-Анн», сказал он, смотря на меня в упор, своими бесцветными глазами, но не двигаясь. «Я послал за вами, и благодарю вас за вашу любезную поспешность. Глубоко сожалею что не могу встать и встретить вас как следует. Надеюсь, что вы останетесь всем довольны». «Мусе Мононкл», — сказал я с очень низким поклоном, — «я явился по требованию главы семьи». «Это хорошо», — ответил граф. «Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне обо всем, что послужило причиной того, что я имею удовольствие видеть вас здесь». Холодность старика и воспоминания о далеком печальном прошлом, которое он разбудил во мне своими словами, навеяли на меня грусть. Я вдруг почувствовал себя снова бездомным, одиноким и лишенным друзей. Восхитительное сознание того, что я дома, что все и все приветствуют меня, превратились в прах и пепел. «Это недолго рассказать, мансиньор», — ответил я. «Мне ведь понятно незачем говорить о кончине моих несчастных родителей, их история, история брошенной собаки». «Вы правы. Я достаточно знаю об этом печальном деле. Мне тяжело думать о нем. Знаете, племянник, ваш отец принадлежал к числу людей, которым трудно советовать, чтобы бы то ни было», — произнес граф. «Просто-напросто расскажите мне о себе самому». «Боюсь, что вначале мне придётся возмутить вашу чувствительность», — с горькой улыбкой сказал я. «Моя история начинается у подножия гильотины. Когда однажды ночью прочитали список, и в числе других имён прозвучало её имя, я был уже настолько понятлив, не благодаря ли там, а вследствие горького опыта, что сознавал всю глубину своего несчастья. Она...» — я замолчал на мгновение... «Достаточно будет сказать, что она попросила свою подругу, госпожу де Шаттарадес, взять на себя заботы обо мне. Благодаря милости наших тюремщиков, мне было позволено остаться под кровом аббатства, составлявшего моё единственное пристанище. Кроме тюрьмы, во Франции не было ни одного метра земли, на который я мог бы с безопасностью ступить. Граф, вы сами не хуже меня знаете, какую жизнь вели в аббатстве и как смерть косила заключённых». Вскоре и имя госпожи дешат появилось в том же списке, в котором недавно стояло имя моей матери. Она передала меня госпоже де Нойто. Та, в свою очередь, попросила мадемуазель Дебре заботиться обо мне и так далее. Только я один продолжал существовать. Все же эти женщины проносились как облака. Каждая из них день-два заботилась обо мне, затем мне говорилось последнее «прости», и где-то там, в шумном Париже, окружавшем нас, Происходила кровавая сцена. Меня любили. Я составлял последнее утешение этих обречённых женщин. Став взрослым, я участвовал в жарких битвах, граф. Но мне никогда не случалось встречать такого мужества, примеры которого я видал в детстве. Всё делалось с улыбкой, сохранялся тон хорошего общества. Меня приучали называть каждую из моих покровительниц Бальмамалн, И вот в течение двух-трех дней моя хорошенькая маменька постоянно водилась со мной, ласкала меня, учила танцевать минуэт, заставляла читать молитвы, затем, нежно обняв и поцеловав меня, с улыбкой шла вслед за другими. Некоторые плакали. Таково было мое детство. Все это время господин де Кулемберг наблюдал за мной. Он даже готов был взять меня из аббатства на свое собственное попечение, Но мои маменьки одна за другой противились этому. «Где я мог находиться в большей безопасности, нежели в аббатстве?» — говорили они. «И что сталось бы с ними без любимца всей тюрьмы?» Вскоре оказалось, насколько прочна была моя безопасность в аббатстве. Наступил день истребления. Всю тюрьму опустошили. Однако никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Даже последняя из моих маменек, так как ужасная судьба постигла ее». Я смущенно бродил из угла в угол, пока меня не нашел один из людей, близких господину Де Кулимбергу. Впоследствии я узнал, что человек этот был нарочно послан за мной. Чтобы проникнуть в тюрьму, он принял участие в невыразимых жестокостях. Вот какой ценой заплатили за мое ничтожное, плаксивое, маленькое существо. Когда человек, посланный за мной, взял меня за руку, я пошел, не сопротивляясь. «Помню только одно из моего бегства, а именно образ моей последней маменьки, которую я увидал. Описать вам картину, представившуюся моим глазам?» – спросил я с внезапной жестокостью. «Избегайте тяжелых подробностей», – заметил мой внучатый дядя, и его слова сразу умиротворили меня. Раньше я сердился на старика, я не старался щадить его. В эту же минуту я ясно понял, что и щадить-то было решительно нечего. следствие или природной сухости, или благодаря престарелому возрасту, но у графа совершенно отсутствовала душа. Мой благодетель, приказывавший целый месяц топить камин в моей пустой комнате, мой единственный родственник, если не считать Олена, оказавшегося продажным шпионом, затушил во мне последние проблески надежды на него. «Постараюсь», — ответил я. «Да вскоре мне и не придется вспоминать о тяжелых вещах». Господин Дукулемберг — взял меня к себе. «Полагаю, сэр, вы знали Аббата Кулимберга?» Дядя, не открывая глаз, утвердительно кивнул мне головой. «Он был очень мужественным и очень начитанным человеком и вел святую благочестивую жизнь», любезно прибавил мой дядя. «Он вел святую жизнь, как вы изволили заметить», продолжал я. «Аббат сделал бесконечно много добра и во время террора сумел спастись от гильотины». «Он дал мне воспитание, достаточно хорошее для солдата. В его деревенском домике в Домарике, близ Мелена, я познакомился с вашим агентом, мистером Викари, который точно только затем скрывался там, чтобы пасть, попавшись в руки шайки разбойников-поджаривателей». «Бедный Викари», — заметил дядя. «Он несколько раз ездил во Францию по моим делам, и тогда его впервые постигла неудача. Не правда ли очаровательный человек?» «Вполне очаровательный», — подтвердил я. «Но я не стану более утруждать вашего внимания рассказам подробности которого естественным образом должны быть более или менее неприятны для вас. Скажу лишь, что по совету Аббата я в 16-летнем возрасте вступил на службу Франции и с тех пор не складывал оружие и вел себя так, что это не могло навлечь позора на мою семью». «Вы это хорошо рассказываете». «У вас горячий голос», – сказал мой дядя и несколько повернулся, как бы желая лучше рассмотреть меня. «Демузиан, которому вы помогли в Испании, очень хорошо отзывался о вас. оббат Баткулемберг, человек хорошего рода, воспитывал вас. Да, вы годитесь. У вас прекрасные манеры, вы красивы, что всегда кстати. Мы все красивы. Даже я сам имел успех». воспоминания о котором до сих пор доставляют мне наслаждение. Я намереваюсь, племянник, сделать вас моим наследником. Другим моим племянником, Виконтом, я не вполне доволен. Он не был почтителен ко мне, человек в моем возрасте имеет право требовать к себе уважения. Кроме того, другие причины также заставляют меня изменить мои намерения. Я был готов бросить в лицо графу наследство, которое он так холодно предлагал мне. В то же время я невольно вспомнил о том, что дядя – старик, что он мой единственный родственник, что я очень беден и нахожусь в затруднительном положении, что в моей душе живет сладкая надежда, которая может осуществиться с помощью этого наследства. Не был я в состоянии также прогнать из головы мысли о том, что, несмотря на своё ледяное обращение, граф с самого начала выказал относительно меня щедрость и, я чуть было не написал, доброту. Но это слово неприменимо к понятию о дяде. Я поклонился и сказал, «Ваша воля должна быть для меня законом». «У вас есть рассудок, мой племянничек», — сказал старик. «Большинство оглушило бы меня своими благодарностями». Благодарность. Повторил он со странным выражением в голосе. Затем откинулся и улыбнулся своим мыслям. «Однако поговорим о вещах гораздо более важных. Возможно ли будет вам, военнопленному, утвердиться в правах наследства и сделаться владельцем имений, находящихся в Англии? Положительно не знаю. Живя здесь, я не изучал того, что называют законами. Теперь далее». Вдруг Роман опоздает. «Мне необходимо совершить два дела. Умереть и написать завещание. Как не хотелось бы мне услужить вам, я все же не в состоянии отложить первого, чтобы успеть сделать второе. Я могу располагать всего несколькими часами». «Хорошо, сэр, в таком случае мне придется жить, как я жил до сих пор». «Нет», — сказал граф, — «можно сделать нечто иное». Я только что взял от банкира мои наличные деньги, значительную сумму, и теперь намереваюсь передать ее вам. У вас появятся эти средства, они пропадут для...» Дядя замолчал и улыбнулся такой злой усмешкой, которая удивила меня. «Однако необходимо, чтобы передача произошла при ком-нибудь. У Виконта очень недоверчивый характер. Если деньги будут переданы без свидетелей... Он, пожалуй, заговорит о краже. Граф позвонил. В комнату вошел слуга, похожий на доверенного камердинера Дядя дал ему ключ и сказал. «Ла ферьер, принесите сюда ту шкатулку, которую вчера привезли. Затем попросите доктора Гентера и господина абата пожаловать ко мне на несколько минут». Шкатулка графа оказалась большим ящиком, обтянутым русской кожей. Дядя передал мне ее в присутствии доктора и милого улыбавшегося священника. При этом граф ясным образом выразил свою волю. Свидетели остались, чтобы написать и скрепить своею подписью бумагу, говорившую о том, что произошло. Меня же де Керуэль отослал. Я направился в свою комнату. Ла Ферьер нес за мною драгоценный ящик. У дверей моей спальни я, поблагодарив, отпустил старого слугу, взял из его рук шкатулку и вошёл в отведённое помещение. Тут всё уже было приготовлено к ночи. роули спустил занавеси и привёл камин в порядок. В ту минуту, когда я вошёл, мой молодой слуга оправлял постель. Он обернулся и приветливо взглянул на меня. Сердце моё согрелось от этого взгляда. «Действительно...» Я никогда еще так не нуждался в симпатии человеческого существа, хотя бы самого простого, как в ту минуту, когда вошел к себе в спальню с целым состоянием в руках. В комнате моего дяди я испытал полное разочарование. Он наполнил деньгами мои карманы, но задушил всякое человеческое чувство почтения или расположения к себе. Старость и опытность произвели на меня такое удручающее, мертвящее впечатление, что один вид молодого человека заставил меня довериться Роулию. Он был еще мальчиком. Его сердце еще должно было биться. В нем, без сомнения, сохранилась часть естественных и невинных чувств. Он умел болтать глупости. Он не превратился в машину, сделанную для произнесения безупречных речей. В то же время я уже начал освобождаться от тяжелого впечатления, произведенного на меня свиданием с дядей, и несколько воспрянул духом. В то мгновение, когда ко мне подбежал Роулий, чтобы взять из моих рук шкатулку, когда он взглянул на меня своим весёлым, ничего не значащим взглядом, сент снова стал самим собой. «Ну, роули не торопитесь», — сказал я. «Это важная минута. Вы человек и слуга, и уже прослужили мне целых три часа. При этом вы, конечно, успели заметить, что я довольно суровый господин, который больше всего на свете ненавидит хотя бы намёк на фамильярность. Мистер Поуль или Полли, вероятно, пророчески, почуев истину, предупреждал вас? «Да, мистер Анн», — проговорил оторопевший Роулей. «Теперь произошёл один из тех редких случаев, которые иногда заставляют меня отступать от моих основных правил. Дядя дал мне ящик, который вы назвали бы рождественским подарком. Я не знаю, что лежит в нём». «Не знаете этого и вы. Может быть, я одурачен, как человек, обманутый 1 апреля. Но может статься, что я стал чудовищным богачом. В этом, по-видимому, безобидном ящике могут лежать 500 фунтов». «Господи!» — воскликнул Роулий. «Ну, Роулий, поднимите вашу правую руку и повторите за мною слова клятвы», — сказал я, поставив шкатулку на стол. «Говорите, бейте меня до синяков». если я когда-нибудь открою мистеру Поулю или его Виконту, или кому бы то ни было близкому к мистеру Поулю, не говоря уже о мистере Даусоне и докторе, какие сокровища лежат в этой шкатулке? Бейте меня до багрова синих подтёков, если я перестану любить, почитать и слушаться моего господина, если я не последую на все четыре стороны света и в воды, которые под землёй, за вышеназванным». Я вижу, что я забыл назвать его. Виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом, известным под названием Виконта мистера Роулия. Да будет так! Аминь!» Роулий повторил клятву с такой же крайней серьезностью, с какой я проговорил ее ему. «Теперь возьмите ключ», — сказал я. «Я же буду держать крышку обеими руками». Роулий повернул ключ. «Зажгите все свечи, какие тут только есть, и поставьте их в ряд. Что-то там!» «Горгона?» «Чёртик или пружина, которая заставит выстрелить пистолет?» «Ну, сэр, на колени перед чудом!» С этими словами я положил шкатулку боком на стол. При виде огромного количества банковских билетов и золота, очутившихся перед нами между свечей и частью упавших на пол, я остолбенел. «Господи!» — крикнул Роули. «О, Господи, Господи, Господи!» Он пополз, чтобы поднять упавшие генеи. «О, мистер Ант, сколько денег! Точно в чудной волшебной сказке! Точно рассказ о сорока ворах!» «Успокоимся, Роулий. Будем деловыми людьми», — проговорил я. «Богатство обманчиво, особенно когда деньги не сочтены. И первое, что нам предстоит сделать, это узнать цифру моего, скажем, скромного состояния. Если я не ошибаюсь, «Тут у меня столько денег, что я буду в состоянии всю нашу жизнь наряжать вас в золотые запонки. Собирайте золото, я возьму бумаги». Мы сели на ковер перед камином, и некоторое время в комнате слышался только шелест бумаги, звон геней, да изредка раздавались радостные восклицания Роулия. Арифметическая операция, которой занимались мы, продолжалась много времени. Может быть, она наскучила бы кому-нибудь другому, Но меня и моего помощника это дело крайне интересовало. «Десять тысяч фунтов!» — наконец возвестил я. «Десять тысяч!» — повторил Роулий. И мы посмотрели друг на друга. От громадности моего состояния у меня дух замер. Имея в руках такие деньги, мне нечего было бояться врагов. В девяти случаях из десяти людей арестовывают не потому, что полиция отличалась хитростью, а потому что у них, оказывается, недостаток в деньгах. Тут же в шкатулке у меня была целая серия способов скрываться и переодеваться. Словом, полное обеспечение моей свободы в будущем. И не только одно это давало мне шкатулка. Сделавшись обладателем 10 тысяч фунтов, я превратился в хорошего жениха. Все, что я сделал, когда был рядовым, заключенным в военную тюрьму или беглым, можно было назвать поступками, совершенными под влиянием отчаяния. Пожалуй, можно было и извинить эти поступки, как вызванные полной безнадежностью. Теперь же я имел право явиться с парадного подъезда, подойти к дракону с адвокатом и предложить ее племяннице руку и огромное средство. Бедному французскому пленнику Шамдиверу должен был вечно грозить арест. Но богатый путешественник Сент-Ив... сидя в почтовой коляске и держа подле себя шкатулку, мог улыбаться судьбе и смеяться над слесарями. Я с восторгом повторял поговорку «Любовь смеется над слесарями». В одно мгновение благодаря этим деньгам моя любовь сделалась возможной, стала близкой, очутилась на расстоянии вытянутой руки». Может быть, следует объяснить странностями человеческой природы то, что в эту минуту страсть загорелась во мне ярче прежнего. «Роулий», — сказал я, — «ваш Виконт сделался человеком». «Мы оба», — проговорил он. «Да, оба», — подтвердил я. «И вы попляшете у меня на свадьбе». Я бросил ему на голову пачку банковских билетов и только собрался осыпать его горстью геней, Как вдруг дверь отворилась, и на пороге показался мистер Роман. Глава 18 Мистер Роман бронит меня. Чувствуя себя в глупом положении от того, что Роман застал меня врасплох, я вскочил с ковра и попытался как следует принять моего гостя. Он пожал мне руку, но так неприветливо и холодно, что я был поражен. Во взгляде, который адвокат устремил на меня... Читалось выражение печали и суровости. «Итак, сэр, вы здесь», — произнес Роман далеко не ободряющим тоном. «А это вы, Джордж? Вы можете уйти. У меня есть дело к вашему господину». Он указал Роулию на дверь, запер ее за ним, сел в кресло подле камина и взглянул на меня с нескрываемой суровостью. «Не знаю, что и говорить», — произнес адвокат. «Вы создали целый лабиринт из ошибок и затруднений, я положительно не знаю, с чего начать. Пожалуй, лучше всего дать вам прочесть вот эту статью». Он передал мне газету. Заметка, о которой упомянул Роман, была очень коротка. В ней говорилось о том, что один бежавший из Эдинбургского замка пленник снова пойман, что его зовут Клазель. В конце прибавлялось, что он сообщил подробности возмутительного убийства, совершенного в замке, и назвал убийцу. Преступник — рядовой по имени Шамдивер Он бежал, и, вероятно, его постигла та же участь, которой подверглись и его товарищи. Несмотря на тщательные поиски, до сих пор не удалось узнать ничего о том, куда направилось судно, захваченное этими отчаянными людьми в Грэнгмоуте. И теперь почти с полной уверенностью можно сказать, что они погребены в пучине вод. Читая статью, я почувствовал, как мое сердце заныло. Созданный мной воздушный замок рушился. Сам я из простого беглеца превратился в преследуемого убийцу, которого ждала виселица. Любовь моя, которая за минуту перед тем казалась такой близкой ко мне, улетела в страну невозможного. Однако отчаяние, охватившее меня в первое мгновение, недолго владела мной. Я понял, что моим товарищам удалась таки их странная попытка, что все предполагали, будто и я был с ними и погиб во время путешествия, составлявшего самый вероятный исход их предприятия. Если же люди полагали, что я лежу на дне Северного моря, мне нечего было особенно бояться их бдительности на улицах Эдинбурга. Кроме того, бежал шамдивер кто мог соединить его личность с личностью Сент-Ива. Конечно, майор Чевеникс, встретившись со мною, узнал бы меня. Нечего было и толковать об этом. Он так интересовался мной, что я не мог надеяться обмануть его каким бы то ни было искусным переодеванием. Пусть так. В крайнем случае перед ним будут два свидетеля. Он знает Клозеля, знает меня. Я был уверен, что майор решит в пользу честного человека». В ту же минуту в моем воображении восстал образ Флоры. Его блеск и сияние заставили побледнеть все другие соображения. Кровь моя заволновалась, и я поклялся в душе увидеть и победить ее, хотя бы это стоило мне головы. «Конечно, неприятная статья», — проговорил я, отдавая Роману газету. «Вы говорите, неприятная?» — спросил он. «Ну, досадная, ужасная, если вам угодно». — согласился я. — И это правда? — В известном смысле, пожалуй, правда, — проговорил я. — Но, быть может, лучше рассказать вам все, как было? — Полагаю, — произнес адвокат. Я, насколько это было необходимо, передал ему о нашей ссоре с гагелой о дуэли, о смерти моего противника, описал личность Клозеля. Роман слушал, храня неприятное для меня молчание и ничем не выдавая своих чувств. Только в то время, когда я рассказывал ему эпизод с ножницами, его красное лицо стало заметно бледнее. «Надеюсь, я могу верить вам», — спросил Роман, когда я замолчал. «В ином случае прекратим наше свидание», — заметил я. «Неужели вы не понимаете, что мы говорим об очень важных вещах? Неужели вы не понимаете, что я чувствую на себе бремя ответственности за вас?» что вам следовало бы бросить вашу запальчивую обидчивость теперь, когда вы говорите с вашим собственным поверенным. В жизни бывают серьезные минуты, мистер ан сурово говорил Роман. «Страшное обвинение, имеющее некрасивую окраску и очень невыгодные подробности. Присутствие этого клозеля, который, по вашим же словам, под влиянием сильной злобы готов будет поклясться, называя «белое черным», исчезновение всех других свидетелей, рассеявшихся и, быть может, утонувших в море, естественное предубеждение англичан против французского бежавшего пленника, все вместе заставляет вашего поверенного глубоко задуматься. И тяжесть моих размышлений ничуть не делается легче благодаря вашему безумию и легкомысленности. «Прошу у вас извинения», — сказал я. О, я тщательно выбирал выражения, говоря с вами», — возразил он. «Как застал я вас, войдя к вам с тем, чтобы рассказать о случившемся? Вы сидели на каминном коврике и, как неразумное дитя, играли с вашим слугой, а весь пол был усеян золотыми монетами и банковскими билетами. Хорошо занятие для человека в вашем положении». «На счастье, в комнату вошел я, но ведь мог войти и кто-нибудь иной», «Например, ваш двоюродный брат». «Вы застали меня врасплох, сэр, это правда», — согласился я. «Я не подумал о предосторожностях, и вы имеете полное право сердиться». «Кстати, мистер Роман, как сами вы добрались сюда? И давно ли уже здесь?» Прибавил я, удивившись задним числом при мысли о том, что я не слыхал, как он подъехал. «В парной коляске», — ответил адвокат. «Все могли слышать стук колес моего экипажа. «Но, полагаю, вы не прислушивались. Вы слишком хорошо чувствовали себя в доме вашего врага и под тяжестью обвинения в уголовном преступлении. А между тем я довольно долгое время хлопотал о вас. Да, прости меня, Боже, я думал о вас, даже не успев еще получить объяснений по поводу этой газетной заметки. Некоторое время тому назад было приготовлено завещание. Теперь оно подписано». и ваш дядя не слыхал ничего о ваших последних подвигах. Почему? Ну, мне просто не хотелось раздражать умирающего. Кроме того, вы могли оказаться невиновным, и в конце концов я предпочел убийцу-шпиону». Без сомнения, этот человек поступал относительно меня самым дружеским образом. Однако употреблял он невыносимо неприятное выражение. «Может быть, — заметил я, — вы найдете, что я чересчур щепетилен». «Но вы употребили слово...» «Я стараюсь говорить по возможности кратко, сэр!» Крикнул он и ударил рукой по газете. «Здесь шестью буквами написано это слово. Пожалуйста, не будьте так самоуверенны. Вы еще ничего не доказали. Безобразное противное дело. Все это крайне неприятно. Я бы отдал свою руку. Я хочу сказать, что мне не было бы жаль 100 фунтов, чтобы только бросить его. Однако теперь нам необходимо действовать». «Вам нет выбора. Прежде всего, вы должны покинуть Англию, отправиться во Францию, в Голландию или же на Мадагаскар». «Ну, это еще посмотрим», — возразил я. «Нечего смотреть», — проговорил Роман. «Все возражения неуместны, дело ясно как день. Вы сумели поставить себя в такое непривлекательное положение, что вам можно надеяться только на одно, на отсрочку. Со временем, если обстоятельства переменятся, мы создадим вам нечто лучшее. «Но теперь это немыслимо. Теперь вас здесь ждет только виселица». «Вы рассуждаете под влиянием фальшивого впечатления, мистер Роман», — сказал я. «Я сам не стремлюсь очутиться на скамье подсудимых, и не менее вас желал бы отложить мое появление на ней. С другой стороны, мне совершенно не хочется уезжать из Англии, в которой я чувствую себя прекрасно. У меня хорошие манеры, язык мой всегда наготове готове, мое английское произношение правильно». «И благодаря дядиной щедрости денег у меня достаточно. Будет унизительно, если при таких счастливых условиях мистер сент не получит возможности спокойно жить в каком-нибудь укромном уголке, не обращая внимания на то, как власти станут забавляться розысками Шамдивера. Вы забываете, что эти два человека ничем не связаны». «А вы забываете, — сказал Роман, — о вашем двоюродном брате». «Виконт» составляет связующее звено между сент и Шамдивером. «Ален» знает, что вы Шамдивер. Роман поднял руку, точно желая прислушаться. «Держу пари, что это он!» — вскрикнул адвокат. Из аллеи до нас донесся стук колес, похожий на звук, который раздается в то время, когда портной, перебросив через конторку кусок материи, рвет его. Очевидно, лошади бежали очень резво. Экипаж быстро приближался. Мы с Романом смотрели между занавесями как по лёгкому покатому подъёму двигались фонари экипажа. «Эх», — сказал адвокат, отодвигая полотнище занавески, чтобы лучше видеть. «Это он, по езде заметно. Этот человек сорит деньгами. Идиот, он готов осыпать золотом каждого встречного ради удовольствия очутиться. Где? Где же, как не в долговом картере, если не в уголовной тюрьме. «Он такого рода человек?» — спросил я, впившись глазами в экипажные фонари, будто в них можно было прочесть тайну характера моего двоюродного брата. «Вы увидите, что он человек опасный», — проговорил Роман. «Для вас эти фонари — маяки на подветренном берегу. Глядя на Виконта, я всегда задумываюсь». Каким грозным, сильным существом был он когда-то, каким представительным? И как близко мгновение, которое совершенно сломит его? Никто здесь не любит вашего двоюродного брата. Мы все скорее ненавидим его. Между тем, при виде этого человека, я испытываю странное чувство. Не жалость, в мои лета ее не ощущают. Скорее отвращение, что приходится разбить нечто крупное, большое, значительное. Точно тоже испытывал бы я, если бы дело шло о прекрасной фарфоровой вазе или громадной дорогой картине. Ну вот и то, чего я ждал, — заметил Роман, когда показались фонари второй кареты. Нельзя сомневаться, это он. Первый экипаж служил вестником, второй — следствием. Две кареты, во второй — багаж, множество дорогих роскошных вещей и один из его слуг. Он не может шагу ступить без лакея. «Вы, несколько раз говоря о Виконте, повторили слово «большой», — сказал я. «Но он ведь не может быть необыкновенного роста». «Нет», — ответил адвокат. «Приблизительно вашего роста, как я сказал, давая указание портным. И, по-видимому, не ошибся. Но в нём есть что-то повелительное, значительное. У него размашистые манеры. Своими колясками, каретами, с каковыми лошадьми, игрой в кости и уж не знаю ещё чем...» Он постоянно привлекал к себе всеобщее внимание и волей-неволей до известной степени внушает к себе уважение. На мысль приходит, что когда фарс закончится, когда Алена запрут во флицкую тюрьму, и все дело останется только в руках Бонапарта, лорда Веллингтона и атамана Платова, мир погрузится в сравнительное спокойствие. Но это не относится к делу, прибавил Роман и с усилием отошел от окна. «Теперь, мистер Анн, мы под огнем, как сказали бы ваши солдаты. Не нам давно пора приготовиться действовать. Он не должен вас видеть, это было бы гибельно. Теперь Виконт знает только, что вы на него похожи, и это с него более чем достаточно. Хорошо бы устроить так, чтобы он не подозревал, что вы находились здесь». «Это невозможно, уверяю вас», — ответил я. Некоторые слуги положительно за него, может быть, даже у него на жаловании, например, даусон «Я тоже так думал!» — воскликнул Роман. Когда к подъезду с грохотом подкатила первая карета, адвокат прибавил. «Во всяком случае, теперь поздно. Вот он». Мы со странной тревогой прислушивались к различным звукам, проносившимся теперь в недавно ещё молчаливом доме, к стуку отпиравшихся и запиравшихся дверей, к шагам, проходившим мимо моей комнаты и замиравшим в отдалении. Очевидно, приезд Виконта составлял нечто важное, почти торжественное для всей прислуги. Вдруг среди смутного и неясного гула раздался звук быстрых, лёгких шагов. Мы слышали, что кто-то поднимается по лестнице, идёт по коридору, останавливается у моей двери. Вот украдкой и поспешно постучались ко мне. «Мистер Анн, сэр, впустите меня!» — сказал голос Роулия. Мы с адвокатом позволили мальчику войти, и снова заперли за ним дверь на замок. «Это он!» Задыхаясь, пролепетал Роули. «Он приехал!» «Вы говорите о Виконте?» Сказал я. «Мы так и предполагали. Но договаривайте же, Роули. Вы хотите сообщить еще что-то, это видно по вашему лицу». «Мистер ан вы правы», проговорил мальчик. «Мистер Роман, сэр, вы друг мистера Анна?» «Да, Джордж». — ответил адвокат и, к моему великому удивлению, положил руку мне на плечо. — Так вот что, — говорил Роулий, — у меня был мистер Поуль, чтобы сыграть роль шпиона. Я с самого начала так и думал. С самого начала я видел, что он ходит вокруг да около, делая разные намёки. Но сегодня он высказался. Я, одескать должен говорить ему всё, что вы будете делать. И он дал мне вот это. Роулий показал нам монету в полгинеи. я взял деньги». «Бейте меня до синяков», — произнес юноша, повторяя слова шуточной клятвы и искоса поглядывая при этом на меня. Я видел, что он потерялся и сознавал это. Почти в течение одного мгновения выражение глаз Роулия изменилось. Многозначительный взгляд превратился в умоляющий. Лицо, бывшее лицом сообщника, сменилось физиономией виновного. С этой минуты он сделался образцом хорошо вышкаленного лакея. «Бейте до синяков?» — повторил адвокат. «Что с этим безумцем? Бредит он?» «Нет», — ответил я. «Он просто напоминает мне кое о чем». «Ну хорошо. Я полагаю, что он окажется верным малым», — сказал Роман. «Итак вы тоже друг мистера Анна», — прибавил он, обращаясь к Роулию. «Точно так», — ответил мой слуга. «Это что-то чересчур внезапное», — сказал адвокат. «Но, пожалуй, чувство ваше...» «Искреннее расположение. Я, мистер ан верю, что Малый честен. Он исчез на семьи. Ну, Джордж Роули, вы можете за эту монету при первом же удобном случае сказать мистеру Поулю, что ваш господин не уедет раньше полудня завтрашнего дня, а, может быть, пробудет в и дольше. Скажите ему, что у нас здесь пропасть хлопот, что еще большое количество дел должны мы покончить в моей конторе в Гольборне». дайте ему все это», — продолжал Роман, открывая дверь. «Займитесь мистером Поулем и послушайте, что он скажет. Состряпав же это дело, возвращайтесь сюда да поскорее». Как только Роулий ушел, Роман взял щепотку табака, взглянул на меня немного поприветливее и сказал. «Счастливы вы, сэр, что ваше лицо служит для вас таким хорошим рекомендательным письмом. Подумайте». «Я, жесткий, черствый, старый практик, берусь за ваше неприятное, отчаянное дело. Этот мальчик, сын фермера, оказывается настолько умным, что принимает подкуп, и, как честный малый, приходит объявить вам о том, как он поступил. И все это благодаря вашей наружности. Воображаю, какое впечатление произвела бы она на судей. И как при взгляде на меня опечалился бы палач, сэр, спросил я. «Апсид омен», — благочестиво произнес Роман. В эту секунду я услышал звук, от которого мое сердце сжалось. Кто-то тихонько пробовал повернуть дверную ручку. Раньше я не уловил шума шагов. С тех пор, как Роулий ушел, в нашем крыле дома стояла тишина. Я и адвокат имели полное право предполагать, что мы совершенно одни». «Было очевидно, что новопришедший, кто бы он ни был, явился к моей комнате с каким-то тайным, может быть, даже враждебным намерением». «Кто там?» — спросил Роман. «Только я, сэр», — ответил слащавый голос Даусона. «Я от Виконта. Он очень желает поговорить с вами по делу». «Скажите ему, Даусон, что я скоро приду», — проговорил адвокат. «Сейчас я занят». «Благодарю вас, сэр», — сказал Даусон, — и мы услышали, как его шаги удалялись по коридору. на да, произнёс Роман очень тихим голосом и с видом внимательно прислушивающегося человека. «С ним есть ещё кто-то. Я не могу ошибиться». «Мне кажется, вы правы», — подтвердил я. «И вот что беспокоит меня. Я не уверен, что второй из бывших здесь ушёл». Когда шаги приблизились к верхней площадке лестницы, стало ясно, что идет всего один человек. «Блокада?» — спросил адвокат. «Осада Энрэш», — заметил я. «Отойдем подальше от двери», — сказал Роман, «и снова рассмотрим ваше проклятое положение». Без сомнения, Ален был подле комнаты. Он надеялся войти и посмотреть на вас как бы случайно, Это ему не удалось. И он сам стал на стороже или в виде часового поставил Даусона. Как вам кажется, которое из двух предположений вернее? «Конечно, он сам поджидает меня», — сказал я. «Но зачем? Он же не может думать остаться здесь на всю ночь. Если бы было возможно не обращать на это внимания... Но вот в чем состоит проклятие вашего положения. Нам ни в чем невозможно действовать открыто, «Я должен увести вас из дома тайна, точно запрещенный товар. А как сделать это, когда подле вашей двери стоит часовой?» «Волнением дело не поможешь», — заметил я. «Не поможешь», — согласился адвокат. «А если подумать, так довольно странно, что я говорил о вашей наружности как раз в то время, когда Викон Тален явился сюда, чтобы посмотреть на ваше лицо». «Если вы помните, я говорил, что ваши черты могут значить больше всякого рекомендательного письма. Произвели бы они на мистера Олена то же действие, как и на всех остальных. Что подумал бы он, взглянув на вас?» Мистер Роман сидел на стуле подле окна, обернувшись спиной к окнам. Я уже стоял на коленях, на ковре перед камином, машинально начав собирать разбросанные деньги. Вдруг чей-то медоточивый голос произнес... Он испытывает удовольствие, мистер Роман, и просит присоединить его к числу тех поклонников мистера Анна, о которых вы говорили. Глава 19. Дьявол в амершиме.